Эпилог. Подступы к Кремлю были заполнены огромными толпами народа. А Успенский собор забит так плотно, что сиятельная публика не могла пошевелиться. Это я шучу, но внутри церкви действительно тесно и нечем дышать. Так ведь и коронация императора происходит не каждый день. Можно немного потерпеть. Несмотря на то, что я хотел провести церемонию как можно скромнее, получилось наоборот. Москва переполнена не только дворянами. Простой народ тоже решил посмотреть на нового царя и принять участие в коронации. Понятно, что это больше касалось купцов и свободных простолюдинов. Но среди любопытных хватало крестьян, приезжающих зимой в города на промыслы. Заодно в Первопрестольную потянулось множество торговцев, различных мастеровых и скоморохов. Ведь такое количество гостей надо кормить, одевать и развлекать. Ведь мне пришлось объявить недельные гуляния и выделить на них дополнительные суммы. Обычной раздачи денег не будет, а вот столы с выпивкой придется накрыть. Еще предстоящая церемония со столпотворением станет хорошей проверкой для декесады и недавно сформированной полицейской роты. Ведь кроме простого люда, в столицу потянулись воры-разбойники чуть ли не со всей империей. На армию надежды мало. Солдаты могут только обеспечить порядок на некоторых улицах и предотвратить стихийные волнения. А вот защитить людей от преступников гораздо сложнее. Я тут набросал целый свод правил для действий полиции в различных ситуациях. Знания, как всегда, появились неожиданно, что давно перестало меня удивлять. Только испанец придерживался нового мнения и, прочитав наставление, потерял дар речи. Хорошо, что Алонсо давно не задает неудобных вопросов, откуда у меня подобные навыки. Но касаемо дела, он весьма дотошен, поэтому пришлось часа два пояснять свои предложения. Зато сейчас в Москве действуют не только сотни бойцов, которых Декисада гоняет со страшной силой. Им предстоит захватывать разбойников с прочим варьем. Также в город прибыли несколько опытных следователей, вызванных из столицы и иных городов. А заодно в столицу просочилась три группы егерей, которым вменяется вести розыск. Свою лепту внес Шишковский, выделив своих людей. Кстати, оба вельможи с радостью хватились за идею картотеки, вытащенной мною из глубин памяти. В общем, после долгого обсуждения мы решили убить двух зайцев. Почему не воспользоваться удобным случаем и не очистить столицу с окрестностями досаждавших разбойников? А может, нам удастся сделать больше и выйти на следующую ступень преступной пирамиды? Ведь тати кому-то продают награбленное добро, узнают про богатых жертв и получают кровь. После прочтения одного из докладов, предназначенных еще для Екатерины, я был поражен. Количество пропадающих купцов и обычных людей только вдоль Владимирского тракта превышает все мыслимые пределы. Понятно, что люди гибнут и по естественным причинам. Кто-то меняет место жительства или попросту бежит в Сибирь и на Дон. Но цифры все равно не бьются. Уж больно много пропавших, особенно из купцов средней руки. Только за невнимание к подобным вещам генерал-губернатор столицы Бутурлин заслуживал каторгу. Он туда, собственно, и поехал только за участие в мятеже. Новый глава губернии Еробкин, назначенный по рекомендации Чернышовых и Шишковского, получил весьма жесткие указания бороться с преступностью, и, судя по полученным сведениям, сразу взялся за дело в тесном взаимодействии Солонса. Ваше Величество, вам суда! Тихий шепот Шувалова вывел меня из размышлений. Задумавшись, я не заметил, как мы подошли к алтарю, где стояла группа священников. Руководить службой должен архиепископ Новгородский Дмитрий, являющийся митрополитом, а помогать ему будет столичный епископ Гавриил. К оглядев благостные лица попов, прохожу к своему месту. Для меня был приготовлен постамент, обтянутый красной тканью, а на нем разместился небольшой трон. Но я пока не садился на резной стульчик, ведь надо соблюдать традиции. Вместе со мной наверх последовали отец, Лиза с братьями, Шестерка, Шишковский и Алонса. При этом некоторые священники неодобрительно косились на католика, что заставило вновь задуматься о еще одной сложности. Первая беседа с самыми важными церковными иерархами получилась непростой. Я услышал немало упреков, пусть и скрытых за словословием, с попытками разжалобить неопытного Ваню. Только подобные вещи на меня не действуют, что чуть позже поняли иерархи. Но пришлось внимательно выслушать собеседников и пообещать подумать. Вторая встреча в расширенном составе, включая обер-прокурора Синода, должна состояться после коронации. Чую, что меня ждут жаркие дебаты с епископами, съехавшимися со всей страны. Иерархия озлоблена на секуляризацию земель, которую начал Петр III, а закончила Екатерина год назад. При этом церковники особо не протестовали. Я бы не обращал внимания на недовольство попов. Но мне нужно решить или хотя бы начать серьезно изучать важный вопрос, касающийся будущего империи. И без попов здесь никак. А еще я хочу окончательно конфисковать все церковные земли, коих осталось еще немало. Лучше сделать это лет через семь, не раньше. Заодно не мешает закрыть большую часть монастырей, как абсолютно выродившуюся затею. Это давно обычные помещичьи хозяйства, пусть и принадлежащие церкви. Никакой пользы для государства они не несут и подати не платят. Между тем Дмитрий дождался, когда в храм набились все счастливчики и начал церемонию. С трудом сдерживаю недовольство от духоты и запаха Гарри, от свечей вперемешку с ладаном. Осторожно оглядываю присутствующих гостей, которых собралось действительно много. Немного мешает шумно дышащий шувалов, стоящий по левую сторону. Видать, жара сильно действует на тучного графа, но тот не сдается и потеет в своем парике, за который он держится, как утопающий за соломинку. В отличие от многих вельмож, сменивших европейские наряды на русские или очень на них похожие, Александр Иванович верен традициям, идущим от Петра Великого. А еще он меня начал утомлять. Я даже в уборную хожу под его строгим надзором. Любопытно, когда я женюсь, граф будет спать на коврике перед входом в мою опочевальню и давать советы, как лучше ублажать супругу? Шутка, конечно, но надо поговорить с оберкамергером об излишней навязчивости. Другие представители шестерки стараются не отставать, что только увеличивает мое недовольство, переходящее в раздражение. Соратники думают, что если они ненадолго окажутся вне моего внимания, то потеряют влияние и даже расположение монарха. Глупость несусветная. Я буду делать выводы, оценивая работу и принесенную пользу, а не по постоянному нахождению рядом со мной. Вельможи об этом знают, но продолжают свои глупые игры. Может, мое окружение озадачили два последних назначения? Я долго размышлял и решил не мудрить, ведь есть люди, проявившие себя с лучшей стороны, так почему не вознаградить их и дать возможность заявить о себе на более высоких должностях? Для многих мое решение показалось излишне поспешным и даже неразумным, хотя я поручил Шишковскому проверить обоих кандидатов. Кроме Степана Ивановича мне помог Сергей Акчурин. Этого неприметного чиновника, числящегося при ведомстве генерал-прокурора Синода, рекомендовал князь Вяземский. Акчурин оказался человеком, знающим и мастером расследований, чем занимался даже на военной дипломатической службе. А еще Сергей Васильевич оказался честным человеком, хотя одно время и служил под началом фельдмаршала Бутурлина. Вот я и провел испытание, поручив чиновнику изучение жизненного пути двух кандидатов. И его выводы оказались близки к отчету Шишковского. При этом Акчурин не обладал столь обширными связями и возможностями, порадовало, что мои креатуры прошли проверку в результате я получил трех преданных людей по крайней мере мне очень хочется так считать забавно но акчурин получил должность генерал инспектора оставшуюся без внимания публики а ведь теперь это мой личный ревизор в вопросах касающихся армейских дел таланта главы военной коллеги салтыкова никто не сомневается но надо ему помочь ведь даже самые далекие от армии люди слышали про чудовищное воровство российских интендантов да и генералов тоже Я подобный безобразие терпеть не собираюсь, поэтому реформы армии коснутся и воров с мздоимцами, паразитирующих на казне. В помощь к новому инспектору отправлен капитан Кашкин, вначале удивившийся и даже обидевшийся подобному назначению. Но, разобравшись, Евгений Петрович оценил мое доверие и буквально загорелся службой. Любой честный офицер, которых в России большинство, побывавший на войне и столкнувшийся с тамошними порядками, Становится лютым врагом интендантов и прочих казнокрадов. А здесь человеку предоставляется возможность бороться с ворами, из-за которых гибнут невинные люди, а остальные терпят немалые страдания. Но пока это дело будущего. Мой ревизор только начал осваиваться, получил деньги и начал формировать собственный департамент. Мы с Тепловым решили, что столь важная структура должна действовать под крылом ЕИВ канцелярии. А вот по двум остальным назначениям развернулись самые настоящие баталии. Вернее, открыто никто не воевал, но под коверных интриг хватало. Ведь два никому неизвестных офицера вдруг стали приближенными людьми императора. В начале двора шестерка растерялась, когда малоизвестный гвардейский поручик Барабыкин стал главой моей охраны. Ранее такого звания не существовало, поэтому знать не разобралась и перепутала личных охранников с гвардейскими полками, осуществляющими данную миссию. Мне кажется, что это большая ошибка владык, которые стали излишне зависеть от гвардии. Вернее, от нескольких наиболее приближенных офицеров, нередко предававших монархов. Моя мать и Петр Федорович не дадут соврать. А здесь лично преданный мне человек начал формировать охранный взвод, состоящий из офицеров и нижних чинов, наиболее подходящих для подобной работы. И я не собираюсь отдавать формирование столь важной службы в чужие руки. Поэтому каждый кандидат должен пройти строгий отбор и провести беседу со мной. И даже после этого начнется долгая подготовка, которую не каждый выдержит. Не успели закончиться страсти по охране, как начались новые. И ведь через несколько дней я подписал указ о формировании особой гвардейской роты при Гренадерском полке. Только подчиняться она будет мне, а ее командующим стал капитан Фабрициан. Первым сполошился полковник Озеров, сразу попросивший аудиенцию. Он вполне разумно попросил объяснить, что происходит. Я спокойно объяснил, что на фундаменте его полка будет создана охранная рота, которая со временем выделится в отдельное подразделение. Просто у нас нет времени и лишних средств, чтобы выделять фабрицы, а оно новое помещение, создавать склад и вооружать солдат. Сейчас главные люди, которых надо искать и готовить. Этим Курляндец в первую очередь и занялся. Командующий над гренадерами в политику лезть не собирался и удовлетворился моими объяснениями. Только узнать и было иное мнение. Чуть ли не сотни бравых гвардейцев изъявила желание служить в новой роте, как только они узнали в столице. Заодно мне сразу предложили десяток более достойных кандидатур, которые могли бы ее возглавить вместо Фабрициана. Надо сказать, что здесь просители-советчики проявили излишнюю настойчивость, чем вызвали мое раздражение. Пришлось объяснить, что в роте будут служить исключительно воевавшие офицеры, а персона Федора Ивановича просто не обсуждается. Вскоре будет отбор, который может пройти любой желающий. Вроде публика успокоилась, но осталась недовольной. На самом деле я врал. Аристократы связанные с ними родственными узами офицеры мне не нужны. Рота, а затем батальон и полк будут формироваться строго из служилых дворян, однодворцев и аздейских немцев. И Фабрициен выбирался именно по такому принципу, будучи курлянским дворянином из незнатного рода. Кроме важных вопросов, касающихся моей безопасности и создания правительства, я буквально потонул в мелких делах. Примерно через неделю после похорон Екатерины меня посетила забавная мысль. Я начал понимать императоров, не уделявших должного внимания управлению страной или наделавших множество ошибок. Даже умная и хитрая Екатерина была отнюдь не безупречна, оставившие мне в наследство немало неразрешимых дел. Мне кажется, что надо с детства готовить человека, который в будущем должен возглавить страну. Заодно предшественник просто обязан оставить наследнику работающий государственный механизм. Это касается армии, гражданских дел и много всего иного. А в России это мало кого волнует. Оглянувшись, я понял, что только Петр Великий оставил после себя опытных и толковых соратников. Но царь-реформатор не удосужился позаботиться о самом наследнике. Благо оказались не предателями, а обычными интриганами, схлестнувшимися в борьбе за власть. Что не объясняет того, почему никто не занимается обучением будущих правителей. Если бы не майор, то я за несколько месяцев мог бы натворить таких дел, что просто страшно. Хорошо, что Екатерина оказалась умна и собрала вокруг не только верных, но еще и талантливых людей. И среди них оказалось немало честных служак, не давших развернуться алчным вельможам, готовых продать мать родную ради выгоды. Ранее мне были непонятны слова миниха о том, что Россия управляется Богом, и нельзя объяснить, как она до сих пор существует. Сейчас я прекрасно понимаю сына фельдмаршала, так как сам столкнулся со сложностями управления страной. Более того, иногда ловлю себя на мысли, что ситуацию изменить невозможно. Подобные думы я гоню подальше. Но иногда руки просто опускаются. Я уже забыл, когда нормально спал или веселился. Хорошо, что спасает семья, не дающая впасть в уныние. Думаю, что надо привыкнуть. А еще я пытаюсь разобраться во всем происходящем, часто в ущерб отдельным делам. Ваше Величество, шепот Шувалова снова выводит меня из размышлений. Оказывается, священники закончили со своими песнопениями, изрядно в присутствующих. В соборе стало еще жарче и душнее, судя по красным лицам, с учащенным дыханием особо тучных господ. Внутренне смеясь, наблюдаю за происходящим. Тут ко мне подходит Дмитрий, несущий корону, недавно переделанную под мою голову. Он собирается ее на меня надеть? Нет уж. Выхватываю тяжелую корону и под дружный вздох собравшихся надеваю ее на голову. Затем незаметно подмигиваю восхищенной Лизе и сажусь на трон публике хватило нескольких мгновений, чтобы осознать происходящее. Тут же вся знать согнулась в поклонах и реверансах. Это хорошо, пока я дам людям проявить себя и выстроить достойную карьеру. А вот остальные ждет немало разочарований, и будут они с привкусом крови. Надеюсь, что не моей.